Глава 87. Петрова открыла внутренний люк шлюза и шагнула в свет, тепло и гравитацию. Она не снимала шлем, хотя датчики скафандра говорили ей, что воздух внутри Алфея чистый и совершенно безопасен. Она не была уверена, что когда-нибудь снова почувствует себя в безопасности. «Большое спасибо, что пришли!» Голос Ундины был очень похож на голос Актеона. Возможно, чуть более женственный, но тот же тембр, такой же ровный тон. «Я очень надеюсь, что вы сможете решить проблему». Голос раздался сразу со всех сторон. Петрова не знала, куда смотреть, чтобы обратиться к Ундини. «Нам кажется, мы догадываемся, в чем дело», — сказала Петрова. «Чтобы убедиться в этом, нам понадобится доступ ко всем частям вашего корабля». «Конечно, сделаю все, чтобы помочь». Петрова посмотрела на плута, а затем указала на съемную панель, за которой был вход в туннель, где находился центральный процессор искусственного интеллекта. Зелёный паук секунду покачался вверх-вниз, затем скрылся в туннеле. Петрова и Джан остались одни. Они стояли в длинном коридоре между мостиком корабля и каютами экипажа. Петрова вспомнила, что главный коридор Артемиды выглядел точно так же, когда был цел. Переборки и люки безупречно чистые. Какую бы форму не принял здесь Василиск, он не заставил экипаж размазывать кровь и дерьмо по стенам. В связи с этим возникал следующий очевидный вопрос. «Нам нужно поговорить с вашим экипажем и пассажирами», произнесла Петрова. «Вы не против?» «Доктор Течеп сейчас на камбузе. Уверена, он будет рад поговорить с вами», ответила Ундина. «Он занят поисками паразита, но пока ему не везет». «Паразит», — сказал Джан по зашифрованному каналу. «Спросите об этом. Похоже, это важно». Петрова закатила глаза. Она как раз собиралась это сделать. «Расскажите подробнее о паразите», — попросила она. «С этой проблемой вы столкнулись?» «Да, именно так», — откликнулась Ундина. «Внутри меня что-то есть. Что-то вторглось на корабль, и я хочу, чтобы оно вышло. Однако я не могу найти его самостоятельно. Вот почему я подумала, что вы можете помочь». «И поэтому вы обратились к нам после того, как мы вышли из сингулярности?» Ундина тихонько вздохнула. «Я пыталась запросить помощи других кораблей в этой системе, но они все заняты. Похоже, у них свои проблемы». «Я подумала, что вы, поскольку только прибыли, могли бы взглянуть свежим взглядом. Пожалуйста, не могли бы вы пройти на мой мостик? Я могу показать, что уже пробовала сделать». Петрова положила руку на плечо Джана. Он слегка поморщился, но не стряхнул ее. «Послушайте, Джан, сходите к этому врачу. Убедитесь, что с экипажем все в порядке. Я пойду на мостик. чтобы не случилось, через 10 минут встречаемся здесь. Хорошо?» «Понял», — сказал Джан, но на камбус Не поспешил. Он посмотрел на нее так пристально, что она поняла. Он не хочет, чтобы они разделялись, хотя именно это она и велела ему сделать. Что ж, вполне объяснимо. Однако у них нет времени. Она кивнула Джану, и тот ушел. Она направилась к мостику. Люк был открыт, и ничто не бросилось ей в глаза, когда она шагнула внутрь. Сказать, что она удивилась, значит ничего не сказать. Мостик Алфея был идентичен по дизайну мостику Артемиды, но тут он представлял собой сцену организованного хаоса. Каждый компьютер, каждый стол и тактический дисплей, каждое кресло и аварийный пост были разобраны на части. Методично, аккуратно. Возможно, с намерением в конце концов собрать все обратно. Она присела на корточке рядом с одним из компьютеров и увидела, что его детали разложены в ряды. Каждый винтик и плата. Каждый конденсатор и отрезок провода аккуратно разложены на полу. Сама консоль была полностью выпотрошена, бесполезная. В центре мостика мерцала ундина, не красным цветом, как с удовольствием отметила Петрова. Обычное голубоватое свечение обычной голограммы. Красивая женщина в одеянии из постоянно движущихся морских брызг, которые мерцали светом тысячи звезд. Однако с голограммой было что-то не так. Она выглядела плоской, почти двухмерной. Петрова подняла глаза к потолку и увидела, что все проекторы, кроме одного, разобраны, их части разложены на чистых салфетках. Последний проектор был тоже почти разобран. Его корпус и многие детали удалены, так что осталось только то, что нужно для создания простого изображения. «Мы искали везде», — сказала Ундина. Лицо аватара скорбно сморщилось. «Мы не смогли его найти. Но оно где-то здесь». «Что конкретно?» — спросила Петрова. Губы аватара скривились. Его зубы были гнилыми и покрытыми кариесом, а язык был похож на мертвого червяка, катающегося туда-сюда во рту. Что-то мерзкое, что-то нечистое. Я найду его и сожгу, если придется.